Бак и Богдан, апартаменты покойного, 20-й день, 8 месяца, отчий день, ночь. И потому именно сейчас снижение налогов с высокотехнологичных предприятий, расположенных на территории нашего цветущего улуса, необычайно благотворно скажется на развитии всего улусного хозяйства в целом, поскольку позволит, позволит, позволит... Прерлоба! Бак оторвался от компьютера. Изящная машинка Яшмовой Керулен, одна из последних разработок подопечных Лужану Джимби научников, светила удивительно плоским и тонким, как рисовый фарфор, жидкокристаллическим экраном посреди обширного письменного стола, среди нагромождения бумаг, неподалеку от монументальной малахитовой пепельницы, исполненной в виде играющих с жемчужиной драконов. По назначению пепельницей не пользовался никто и никогда. Она была идеально чиста. «Позволит, позволит!» — висела посреди экрана незаконченная фраза. Почему-то она напоминала багу ящерицу с недоторванным хвостом. «Приер Ечлоба! Можно начинать?» Исаул Максим Крюк был бледен. Бравые его усы уныло свисали сосульками. «Еч Крюк!» — баг старался говорить мягко. Насколько умел. Я же сказал вам: не обращайте на меня внимания. Я здесь частным порядком, просто именно мне на голову выпал потерпевший. И я вас вызвал. И все! Действуйте сообразно уложением, а я в сторонке постою. Просто не могу уйти, пока хоть что-то не прояснится. Так точно! крюк отер лоб. Тогда, значит, он как-то неловко повернулся и направился к прибывшим наушникам из управления внешней охраны. Бак невнимательно посмотрел ему вслед, заложил руки за спину и подошел к окну. Отсюда открывался прекрасный вид на Георгиево поле. Был отчетливо виден трепетный свет вечного огня, особенно яркий в этот глухой полуночный час. И на великокняжеский летний сад, темнеющий громадами крон столетних лип и дубов. Вид ничем не замутненный. В левой, ближней к столу половине рамы огромного окна, скругленного наверху в виде арки, стекла отсутствовали напрочь и никак не препятствовали спокойному и вольному течению ночного эфира внутрь боярских апартаментов. С правой стороны нависали три ужасающих осколка. «Неизбежно выпадут», — отстраненно подумал Бак. «Надо сказать, чтоб убрали». В рукаве запиликала трубка. «Дракьеч? Добрались? Ты дома? Хорошо». «У Стаси чудесная мама? Ну, <смех> нет, я еще не был ей представлен». «Как Жанна? Более-менее? Понятно». «Ладно, хорошо, спасибо тебе». «Да ничего пока не ясно. То есть на первый взгляд как раз ясно все, но как-то несообразно». «Ладно, что сейчас говорить, надо разбираться тщательно. Я посмотрю тут, что к чему, да почему. Утром заеду, расскажу толком». Прекрасный вечер шестерицы прервался самым пренеприятным образом. Даже повидавший виды и побывавший во многих переделках бак содрогнулся, когда, отмахнувшись от последних крупных осколков, закрыл веер и разглядел, что же упало буквально им на головы. Мгновение назад этот человек дышал одним с ними прозрачным воздухом заходящего лета, теперь он мертвым комом, врезавшись в камни, Точнехонько головой лежал на брусчатке, нелепо вывернув одну ногу и раскинув руки. Богдан побледнел. Жанна испустила задушенный вздох и мягко стала оседать на земь Богдан успел ее подхватить только потому, что она держала его под руку. Стася смотрела на тело широко открытыми глазами, и у нее что-то булькало в горле. Бак еще удивился. «Не может быть. Не бывает у человека таких громадных глаз». Потом Стася пронзительно завизжала. Все это напоминало какую-то уродливую синематографическую картину. Из тех, которыми так любят скрашивать однообразную свою жизнь, себелюбивые западные варвары. Глядят на половодье экранной крови и млеют от облегчения. Хорошо, что это не со мной. Бак не очень помнил, как они привели в чувство Жанну, как с трудом успокоили Стасю и как он, остановив повозку такси, сумел посадить в нее друзей, с тем, чтобы они поскорее покинули кошмарное место. Богдан пробовал возражать. «Нет, Еч, я должен остаться». «Нет», — отвечал Бак терпеливо, — «останусь я, драг, Еч, как свидетель. А ты должен позаботиться о Жанне, она еще не совсем оправилась от ослонивской травмы, да и Стасю домой отвезти». «Какой вечер пропал?» Бак тряхнул головой. «Прошу простить, драгоценный преждерожденный Лоба». Мимо него к окну с чемоданчиком прошел научник, человек невыразительной внешности, почти лысый. Бак хорошо знал его. То был весьма следующий следознатец управления Антон Иванович Чу. Человек деятельный и немногословный. Не раз они с Багом работали вместе. «Да-да, конечно». Бак, чтобы не мешать, отошел от окна. Все в кабинете говорило о достатке, и высоком положении его ныне покойного хозяина. Израстцовый высокий камин, дорогие, заполненные книгами шкапы с инкрустациями, редкие картины старых ханских мастеров, икона Спаса «Ярое око» в серебряном окладе, отделанном изумрудами, наградной драгоценный меч на отдельной подставке. Ртищев Христофор Феодорович истинный правлению прозорливо помогающий прочел Бак на нефритовой пластине на ножных подле из золоченной гарды Ртищев Ртищев Блеснула вспышка. Научники приступили к работе. Их негромкие скупые реплики звучали буднично и по деловому. Фотографирование, осмотр места происшествия, личность потерпевшего, свидетели. Рутина. В дверях Есаул Крюк отдавал воебинам какие-то распоряжения. Как-то он устало выглядит, подумал Бак, доставая пачку Джунхуа. А может, просто нездоров. Крюк поймал взгляд бага и вяло улыбнулся. Что-то недавно жгли, донесся до бага голос второго научника, присевшего у камина. Что-то бумажное. Очевидно, книгу! Научник подхватил пинцетом обгорелой ломоть переплета и ловко бросил в подставленный вайбином прозрачный пакет. «А что за книгу?» — заинтересованно спросил Бак. «Пока не могу сказать точно. Только после приборной обработки, пепла и обугленных остатков. То ли боярин сам жег перед прыжком, то ли кто-то из домашних после». Бак в раздумье достал роговую карманную пепельницу и вернулся к столу. «Бумаги. Много бумаг. Трогать их Бак не стал». Не он ведет осмотр, в конце концов. Просто, молча стоял, курил и смотрел. Александрийский гласный собор. Соборный боярин Ртищев. Прочел он красивую вязь на одном из лежавших сверху листов. Проект Челобитный о снижении налогов с высокотехнологичных предприятий, расположенных на территории Александрийского Улуса. Амитафо! событие это из ряда вон!» К столу подошел завершивший обследование окна Антон Чу. «Ничего такого», — пожал он плечами в ответ на вопросительный взгляд Бага. «На первый взгляд никаких признаков насилия. Во всяком случае, у окна боярин был один и склонился над пепельницей». Баг кивнул, загасил окурок и направился вон из кабинета, туда, где были слышны глухие женские всхлипы. В соседней комнате... По виду гостиной на узком диванчике с резной спинкой очень прямо сидела бледная величавая женщина, судорожно сжимающая в руках большую синюю шаль. Женщина смотрела перед собой невидящими глазами. С нею беседовали бледный Исаул Крюк и печальный дежурный лекарь. — Драгоценная преждерожденная! — уговаривал Крюк женщину. — Прошу вас! — Я понимаю, какое у вас горе, но прошу вас! «Как это могло произойти?» «Как?» «Ничего я не могу вам сказать!» Ее губы дрогнули. «Ничего!» «Христофор! Он...» Голос прервался. «Вот, выпейте это!» Усатый лекарь подсунул женщине чарку. «Непременно выпейте!» Она взяла чарку слегка дрожащей рукой и поднесла карту рту. Выпила. Половину. Другую половину расплескала но, кажется, не заметила этого. Глубоко вздохнула несколько раз. Крюк с пониманием глядел на нее, молчал. «Все было как всегда», — сказала женщина тихо, выпуская чарку из пальцев. Лекарь успел подхватить. «Все как всегда, даже помыслить не могла бы». «Вам не показалось, что он озабочен чем-то, подавлен?» «Все как всегда», — Крюк помолчал. Тут кто-то был, кроме него? Никого. А вообще сегодня его кто-либо навещал? Или, может, странные письма, звонки по телефону? Вы не слышали? Никого и ничего. Пришел, как обычно, сказал, поработает. Он всегда допоздна работает. Работал. Прошу вас, прежде рожденное. Никого и ничего? Вы точно уверены? Женщина мельком глянула на него с каким-то скорбным и одновременно высокомерным недоумением и вновь уставилась на обои. Чуть поджала породистые губы. Исаул Крюк выпрямился, растерянно взглянул на Бага и развел руками. Достал платок и промокнул обильный пот. «Вам нехорошо? Ечь, Крюк!» — понизив голос, спросил Баг. «Что-то в последнее время...» — Крюк кашлянул. «Ничего, ерунда. Вдова говорит, в кабинете было тихо. Потом вдруг грохот, звон, крик. Она вбежала, Артищев, уже того. Прыгнул. Вынес с собой стекло и прыгнул. «Стало быть», — отметил Бак, «до нее тут никто побывать не успел. Получается, что в камине хозяйничал сам боярин». «Керулен, проверьте тщательно», — сказал он Крюку. «Скажите, Чу, пусть попытается восстановить все стертые файлы. Сделайте полную копию диска». «Отдельно освидетельствуйте все означенные на нем сетевые адреса». Ртищев мог сбрасывать какие-то данные на них. «Проверьте почтовые узлы, на которых у покойного были ящики». Крюк кивнул. Бак, поймав себя на мысли, что приноравливается, как бы сподручнее взяться за расследование и уже начал раздавать указания, смутился, кивнул в ответ и вышел на лестницу. Там пролетом ниже... На площадке у окна между двух воебинов стоял дворник, пузатый, ярко выраженного, монголоидного вида человек средних лет, в грубом халате с начищенной до блеска номерной бляхой, с лицом, выдававшим неудержимую страсть к горячительным напиткам. «Так точно или точно?» — строго спрашивал его один воебин. «Ты мне все в точности припомни, да мелочей!» «А я что?» — Я ничего, я все в точности, как было, — горячо говорил дворник, тряся редкой бороденкой. — Как они пришли в девятом часу, боярин-то, так, почитай, в парадное больше никто и не заходил. Так, туточки, извольте ли видеть шесть этажей, так что три семьи, квартиры, туточки двухэтажные. Чурляни и как всегда об эту порту, до поздней осени всем семейством жемайти В имении своем, ну, в том, что дедушка нонешнего князя, ихнему предку-художнику, за картинки-то его замечательные пожаловал, так что и нету их никого. — Вот так особнячок, — подумал Бак с невольным восхищением. — Ходишь по улицам, ходишь, и ведать не ведаешь, под чьими окнами проходишь. Знаменитый народоволец боярин Ртищев, младшие чурлянисы. Гуань-инь милосердная, вот уж воистину дом на набережной речки мой кэ -хэ. Сколько их таких домов на многочисленных набережных древней Александрии? Это знамо первой и второй этажи. Увидев спускающегося бага, дворник осекся и сделал безуспешную попытку втянуть живот, а воебины вытянулись во фронт. «Драгоценные преждерожденные лоба, докладываю». Согласно уложениям, начал было один, но Бак махнул на него рукой. Ива и Бин, расслабившись, заговорил обыкновенно. «Дворник!» — Бутушка показал, что сегодня с той поры, как прежде рожденный вернулся домой, посетителей к нему не было, и от него тоже никто не выходил. Бак строго взглянул на Бутушку. Бутушка преданно вытаращил глаза и перестал дышать. «Продолжайте, пожалуйста, ечь дворник», — сказал Бак. «Ну так я же и продолжаю!» С готовностью возобновил Бутушка дачу показаний. Посередке живут знаменитый ракетных дел мастер Мстислав Глушко. Так, вдовы они, с сыночком проживают. Сыночек в десятый класс перешел, а пока мест каникулы. Он уж третий год мальчиком на побегушках, древнекопателем нанимается. Каргопольское подворье этого, как его... А, Андрея Первозванного раскапывают! Так что тоже не вернулся еще. А сами-то они третьего дня на полигон изволили отбыть в Плесецк. В честь нашей русской небесно-талантливой балерины названной. Так что знамо по всей лестнице, окромя верхних этажей, не души. Ну-ну. Бак на всякий случай принюхался к Бутушке. Бутушка и вовсе окаменел. Нет, вроде спиртным не пахло. Вы оказали большую помощь следствию. Автоматически проговорил он и повернулся к ближнему Воябину. Доложите Исаулу. Апартаменты Богдана Руховича Аоянцева-Сю. Двадцатый день восьмого месяца, отчий день, раннее утро. По давней александрийской привычке, расположившись для непринужденного общения не где-нибудь, а на кухне и плотно прикрыв дверь, единочаители некоторое время мрачно молчали. Богдан Сосредоточенно заваривал чай, бак вертел в пальцах помятую за ночь почти опустевшую пачку Джунхуа. Как Жанна? спросил он. Спит, коротко ответил Богдан. Еле успокоил. Запнулся. Теменные боли возобновились. Пришлось снотворной травы заварить. Не каждый день все же на голову люди падают. А Стасия твоя держалась молодцом. Ты есть хочешь, ечь? Нет. «Я к ебан-аге заскочил. Может, лучше кофею?» «Нет, чай». Богдан поставил на стол блюдо печенью с кунжутом, сел напротив бага. «Ну, рассказывай». «Ты не поверишь, драк-еч». Баг с легким кивком принял чашку и достал сигарету. «Можно?» «Да кури». Богдан вскочил, торопливо пересек кухню и растворил левую створку окна. Повеяло утренней свежестью, И стал слышнее слитный и стремительный шелест повозок, безмятежно летящих в этот ранний час, по названной в честь древнего богатыря-степника Улице Савуши. В славном месте апартаменты уеча, мельком подумал Бак. Зелени много, а русские лесные души это любят. Парковые острова чуть не под окнами. Так вот, бак закурил богдан в растерянности оглянулся вокруг в поисках чего-нибудь пригодного под пепельницу но вдруг опередил его достав свою роговую походную нам на головы свалился никто-нибудь а соборный боярин александрийского гласного собора ртищев христофор феодорович кавалер меча правлению помогающего второй степени между прочим богдан перекрестился господи помилуй это который издан народа вольцев, вот-вот дракьеч страшное дело бояре не каждую ночь из окон прыгают прыгают пока по всему получается что он сам с собою в окно кинулся там крюк приехал он нынче поставлен за середину города надзирать так вот чужих в апартаментах не было неприятностей жизненных у боярина не было Звонков, странных или там безымянных писем, все как обычно. ртище вернулся с данского совещания в приподнятом настроении. Поужинал, пошел в кабинет работать. Писал, судя по всему, какую-то речь про необходимость снижения налогов. Голосование же на днях. И вот представь, заклинивает его на слове «позволит». Там компьютер остался включенный, и слово это несколько раз подряд написано. И боярин... Никому не говоря, ни единого прости, прощай, прыгает из окна сам. Жена в соседней комнате, а он никому ничего. Бак замолчал. Да, протянул задумчиво Богдан и отхлебнул чаю. Хорошая ночка, как на грех. Только вчера я вам про то самоубийство загадочное рассказал Инате. Я признаться, тоже об этом подумал. Очень похоже. Очень. Но тут еще непонятнее. — Почему? Потому что в кабинете, — Бак щелкнул зажигалкой, и прикуривая, — в кабинете у него икона висит. — То есть, ты хочешь сказать, — да, именно, судя по всему, Ртищев был истовый христианин. И супруга подтверждает, — за стол без молитвы не шел, за компьютер без молитвы не садился и сам руки на себя наложил. — Грех-то какой! — только и сумел выдохнуть Богдан. — Ага. «Не укладывается это как-то у меня в голове. Христианин, и вдруг самоубийство!» Богдан вновь сел на место и в молчании уставился на свою чашку. Бак кашлянул. «Есть еще две вещи». «Ну?» — вскинулся Богдан. «Первое. Что-то он жег перед самоубийством. Книгу какую-то. Какую именно, пробует установить. Научники работают первоклассные. Да и крюк, парень хваткий». Все там перевернет, и если есть какая зацепка, найдет все непременно. Но пока так, просто книгу. По опросу домашних можно считать, что жок сам, а по времени, похоже, непосредственно перед прыжком. Значит, это не помутнение душевное. И не минутный, хандровый срыв. Да вот похоже, что так. Что-то более сложное и непонятное. И второе. Это я под утро выяснил. Крюк? Со своей бригадой, наверное, в эту сторону копать не начали. Бак запнулся, затянувшись поглубже сигаретой. Не хотелось ему углубляться в эти скользкие материи, видит Будда, не хотелось, но делать было нечего. Когда проект челобитный этой, налоговый то был предложен, Ртищев, как бы это, был одним из наиболее ярых ее противников, а слово его большой вес в соборе имеет, он один из наиболее влиятельных народовольцев. Мне ли не знать? Ну да, ну да. Так вот, седмицы три назад в одночасье он вдруг делает резкий поворот и из ярых противников становится столь же ярым сторонником. Просто-таки в раз! Матерь Божья! Пробормотал Богдан потрясенно. Но ведь значит... Значит... Глядя в сторону, нехотя ответил Бак. Политика! Чуть брезгливо произнес Богдан. «Весьма вероятно», — бесстрастно уронил Бак. Богдан тяжко вздохнул и, поднеся чашку к губам, сделал несколько глотков. «Остыл», — сказал он потом. «Все равно», — пробормотал Бак. «Это все равно». Он отстраненно подумал, что Богдан чай заваривать так и не научился и вообще странно относится к благородному напитку. Пьет только красный, кладет в чайник порядочно листьев, но лишь немного полученного настоя наливает в чашку, потом разбавляя кипятком и размешивая в получившейся жидкости сахар. Но не смешно ли? Чай. Одно название, что чай. Установилось длительное молчание. Бак погасил окурок и вытащил из пачки новую сигарету. Выжидательно глянул на Богдана. Богдан задумчиво двигал пальцем по столу печенья. Потом поднял глаза на напарника. Некоторое время они смотрели друг на друга. «Все понятно». «Карма», — подумал Бак. «Нельзя иначе», — подумал Богдан. Потом Бак вздохнул и спросил. «Дракьеч, я вот подумал. Крюк, он настырный, способный, но не его уровень. И опять-таки, не просто так ртищев, именно перед нами на камне-то выпрыгнул. Знак это — карма». Богдан бледно улыбнулся. «Карма? А, по-моему, долг!» «Так я позвоню Али Магомедову?» Бак в нетерпение сунул руку в рукав за трубкой. «Я сам позвоню. Моего ранга, думаю, будет достаточно», — ответил Богдан. «Вести это дело тебе, а этический надзор осуществлять мне. И шабаш. Ниточки тут высоко могут потянуться. Очень высоко». Бак только вздохнул, язык уже щипало от сигаретного дыма а все еще только начиналось. Апартаменты Богатора Лоба, 20-й день восьмого месяца, отчий день, середина дня. Шилан палаты наказаний Редедя Пересветович Али Магомедов к неурочному звонку Минфа из управления этического надзора отнесся благосклонно. И хотя отчий день Али Магомедов, как и миллионы прочих ордусян, проводил в кругу семьи, В загородном умении детские голоса задорно звенели где-то неподалеку. Он потребовал к трубке еще и бага и внимательно выслушал основные обстоятельства, после чего повелел Ланджуну Лоба возглавить потребные деятельно разыскные мероприятия, пребывая при этом в тесном взаимодействии с минфа Ауянцевым Сю. Соответствующий же сим-полномочиям Пайдзу-багу можно будет взять в управлении внешней охраны. И в первицу ничего ни до формальностей. Затем, выждав некоторое время, чтобы соответствующие повеления успел донести до подчиненных сам шалан Редеди Пересветович, Бак позвонил в управление и отдал два распоряжения: во-первых: все материалы по делу, по мере их поступления, немедленно пересылать к нему на керулен, зашифрованными обычным для таких случаев способом. И во-вторых,. Бак мрачно покосился на Богдана, который сидел над остывшим чаем и, чуть вытянув худую шею, прислушивался к царящей в апартаментах тишине, не проснулась лежанно, кашлянул и преувеличенно, бесстрастно приказал отслеживать по городу и окрестностям все случаи покушений на самоубийство. Удавшихся и предотвращенных все равно и тоже незамедлительно сообщать ему лично. Богдан, услышав это, совсем пригорюнился, но покивал. Он, как видно, тоже не исключал подобного развития событий. Затем Бак стал откланиваться. Богдану пора было в храм, отчий день все-таки, это свято. А сам Бак, не сомкнув в эту ночь глаз ни на мгновение, просто с ног валился. Они уговорились с Ечем повстречаться ближе к вечеру, сызного. На сей раз, чтобы не беспокоить Жанну, дома, у Бага и там обменяться полученной информацией и возникшими соображениями. и таковые соображения возникнут. Бак приехал домой около полудня и сразу прилег вздремнуть, приняв для скорейшего восстановления сил позу нефритового утробыша. В редкие дни отдыха Бак умел спать впрок, не обращая внимания на время суток и длительность пребывания за гранью суетной яви. В периоды же... Напряженных расследований и ему хватало и часа, и даже получаса, если спать умеючи. Так и теперь. К часу бак был свеж, бодр и готов к работе. Керулен преданно ждал. Колокол на часовой башне принялся отбивать пять часов пополудни, когда бак оторвался от экрана. Хватит. Он сбросил халат и в одних шароварах вышел на залитую Пред вечерним солнцем террасу, дабы немного освежить ум и тело дневным комплексом, тает зитюань. Судья Ди рыжим ковриком давно возлежал на теплых плитах. Александрийское лето было на излете, и близкая осень уже касалась листьев легкими ладонями. Ночи становились холоднее, одни сумрачнее и строже, но этот отчий день выдался погожим, как и шестерица. Погожим настолько, что казалось, это последняя улыбка уходящего лета. При появлении Бага на соседней террасе с кресла вскочил, уронив книжку, Сюцай Елюй и почтительно согнулся в поклоне. Баг кивнул ему в ответ. Затем Сюцай, явно копируя Бага, тоже принял исходную позу для упражнений. И выглядеть он стал спортивнее, мельком отметил Баг не без удовольствия. Рыхлость изгнал, ленность победил, только вот слишком уж героем стать хочет, причем в одночасье. Эх, молодость! Не кинулся бы он в какую новую крайность. Бак отрешился от мирского и, неторопливо и плавно, двигаясь по каменным плитам, погрузился в мир алтарной сутры. Там не было места ни коварному похитителю и вымогателю Ивану Абу-Яхуком, Вот уж девять семиц ожидающему в павильоне предварительного заключения осеннего солнцеворота, Баг взял иродосполичным, и теперь тому грозило высшее мера наказания, бритье подмышек с последующим пожизненным заключением. А столь суровые кары по древнему ханьскому обычаю приводились в Ордусе в исполнение, чтобы не нарушить гармонии мироздания. Только в период между осенним солнцеворотом и зимним солнцестоянием, когда и сама природа день ото дня суровеет. Там не было места легковерным подданным, доверившим свои честно заработанные ляны, сомнительной конторе 45%. Поиски внезапно исчезнувших предпринимателей и денег, пропавших с ними вместе, еще не были закончены, но следы уверенно вели в неблагополучные лабиринты хутунов разудалого поселка. И соборному боярину Ртищеву, чьи останки под надзором научников покоились на кафельном столе в соответствующем отделе управления, там тоже места не было. Гармония движений на грани животной естественности и механической неодолимости сродни порханию фениксов над утунами или скольжению планет по орбитам. Плавное перетекание из позы в позу и чеканные строки великого текста в просветляющемся уме. Завершающий медленный взмах левой руки совпал с получасовым ударом часов на башне, и Баг, глубоко выдохнув, вернулся в реальность. Прямо напротив него, на соседней террасе, в сходной позе стоял Елюй. Юноша, по всей вероятности, проделал всю череду движений вместе с Багом. Однако поразительно быстро он продвигается по ступеням приращения телесного совершенства. С искренним изумлением подумал Баг Сызнова поразительно быстро. Не использует ли по юношескому недомыслию каких-либо усилительных снадобий? Надо бы с ним поговорить обстоятельно. Елюй, перехватив взгляд Бага, смущенно улыбнулся и опустил глаза. Дыхание его почти не сбилось, что не могло лишний раз не изумить Бага. Обнаженное по пояс молодое тело Сюцая за каких-то полтора месяца стало упругим и жилистым, а кожа, Приобрела легкий бронзовый оттенок и гладко, безупречно блестела, наглядно свидетельствуя о сообразном обмене веществ. Лишь под ключицами цвели два свежих полнокровных синяка. «Тренируется он всерьез. Интересно, обо что-то приложился», — отметил Бак мельком. «Будто очи-то рога». Сюцай стоял в приличествующей позе, по-прежнему скромно, опустив глаза и явно жаждал беседы. Бак коротко глянул на часы. До приезда Богдана оставалось еще не менее 20 минут. Благородный муж находит друзей на стезе культуры, но самое дружбу направляет на стезю человеколюбие. Вспомнились багу слова учителя. Да, подумал бак, учитель знал в человеческих отношениях толк. Как это он, ответил Дзыгуну. быть истинным другом. Значит, увещевать откровенно и побуждать к доброму, но если тебя не слушают, не упорствовать и не унижать настойчивостью ни себя, ни друга. Бак сделал шаг навстречу Сюцаю, и лицо Елюя озарилось улыбкой радости. «Пусть-ка он попробует меня не послушать», — подумал Бак не без симпатии. «Там же через двадцать минут». Богдан вошел с любопытством оглядываясь. Он впервые переступал порог жилища Бага. С террасы, ленивой походкой, явился судья Ди. Внимательно осмотрел Богдана, поприветствовал его подергиванием хвоста и прыгнул на диван. Баг, между тем, накинул халат и широким жестом указал на свой стоящий у окна рабочий стол, где мерцал экран компьютера. «Драк еч Богдан, косясь на обнаженного по пояс друга, Поставил свой керулен рядом с керуленом Багом. «Извини за несообразный вопрос, но вот этот шрам у тебя на груди». «А, это...» Баг слегка смутился. «Пару лет назад было дело. В одной деревне на Валдае, местный Шифу с учениками установил свои порядки. Говоря прямо, обложил своевольно окрестных селян данью. Представляешь, пришлось съездить. И что? Известно, что... Порядок мы быстро навели. Воебины учеников повязали, а вот Шифу и его помощник оказались им не по зубам. И? Один думал, что он бог меча, а другой, что бессмертен. Оба ошибались. Жутковатый шрам, помолчав, поежился ученый Минфа. Вздор! Вроде синяков у мальчишки. Вот сейчас только наблюдал соседа. Такие синячищи себе на грудь посадил. Он до свадьбы заживет. Ну так к делу. Картина прежняя. Никаких свидетельств постороннего присутствия в квартире Ртищева на момент самоубийства не обнаружено. Тоже при опросе старшей вдовы покойного, ее служанки Сары Юташкиной, а также дворника, э, бутушки. Был обычный, ничем не примечательный вечер. Соборный боярин вернулся домой, поужинал и удалился в кабинет работать. Примерно через полтора часа после этого из его кабинета раздался грохот, крик и звон, что для нас особенно существенно никаких посторонних веществ в крови покойного, ни алкоголя, ни веселящих или дурманных снадобий, ни наоборот каких-либо психоисправительных или сильно вразумляющих средств. Я было подумал, что его могли загодя опоить, вот у него в голове и смерклось. Нет. Специально, по моему повелению, еще пять или шесть разборов крови учинили. Ничего, что могло бы вызвать душевный сбой нарочно. В желудке, как и следовало ожидать, наполовину переваренный ужин, совершенно невинный, я бы сказал, вегетарианский. Ртищев был вполне здоровый человек, с учетом возраста, конечно. Составлен большой список обнаруженных в кабинете документов и файлов на жестком диске яшмового кирулена. Я внимательно просмотрел. Это главным образом деловые бумаги. Тексты речей в соборе, тезисы, проекты законов. Покойный вел обширную переписку на пяти наречиях. Всю ее пока прочесть не успели. Сейчас над этим работают. А кроме этого, ничего. Никаких врагов, настолько серьезных, что вздумали бы покушаться на жизнь соборного боярина. Никаких попыток вымогательства или шантажа. Убитая горем любящая старшая жена. Ну разве в письмах что-то найдется? Или выяснит, что за книжку сжег покойный в камине. Но, как ты понимаешь, мало ли на свете книжек. — Да, растерянно протянул Богдан, прихлебывая чай. — Я думал, хоть ты что-то нашел. — А что, и у тебя ничего? — Я пока не вижу никаких зацепок. Ртищеву весной этого года исполнилось 52 года. Он окончил Александрийское великое училище, дзыньши, законоведение. Три раза подряд избирался соборным Боярином от Дана Народовольцев. Автор 39-й поправочной Челобитной к уложению о наказании большими прутниками, одобренной большинством собора и высочайше утвержденной. Соавтор проекта знаменитой Челобитной 85-го года о перестройке. Помнишь, наверное? Это когда... Народовольцы под лозунгом «Развернем доменные печи лицом к народу» настаивали на структурной перестройке тяжелой промышленности. С той поры его взлет начался. Представь, недавно избранный 37-летний боярин и сразу один из вождей. Христианин. Объехал, пожалуй, все святые места у Луса. Старшая супруга Аделаида Фирсовна Чам, 49 лет. И той ветви чамов, которые осели в Александрийском улусе в середине позапрошлого века. Две младшие жены, постоянная и временная, постоянная сейчас в отъезде, на водах, артищев и Аделаида Фирсовна состоят с обеими в прекрасных отношениях. Ой. Судья Ди, подкравшись совсем неслышно, мягким прыжком взлетел Богдану на колени, обнюхал руку Минфа и, независимо отвернувшись, улегся. Богдан осторожно погладил его, к чему судья отнесся, в общем, терпимо. Котик. Да, так вот. Младший сын вполне благополучный в возрасте, когда надевают шапку. Старшему под 30, давно живет своей жизнью, в прошлом году занял видную должность в сибирском улусе. Сейчас спешно выправляет траурную отставку. Блестящий, ничем не замотненный, посложной список верного сына страны. Спокойная, и счастливая семейная жизнь. И вдруг, ни с того ни с сего, в окно задумчиво проговорил Бак, подливая другу горячий чай. «Чертовски подозрительно!» Он достал сигарету. «Кот тебе не мешает?» «Нет», — улыбнулся Богдан. «Он такой... уютный». Судья Ди лениво сверкнул на Богдана зеленым глазом. Установилось молчание. «Относительно резкой смены точки зрения на налоговую челобитную ничего не удалось выяснить?» — осторожно спросил Бак. Богдан отрицательно качнул головой и потом сказал. «Взял да и сменил. Вот и все. А бывшие единомышленники?» «Удивились», — нехотя проговорил Богдан, поглаживая судью Ди, который тем временем совсем расслабился у него на коленях свесил лапы и стал издавать подобное гудению трансформаторной будки-мурлыканье. Один перестал обмениваться с ним поклонами, иные пришли в восторг от его искренности. Вот и все. Для сторонников Челобитной большая победа, конечно. Дан народовольцев старании мертищего теперь почти весь за положительное голосование. Бак промолчал. Чего-то мы не понимаем, что-то пропустили. Или еще не нашли. Бак поднялся и медленно прошелся по комнате. Или не там ищем. Бак помолчал сызново, потом сказал без улыбки. Вот я тебе сейчас смешное расскажу. Мой сосед Елюй, помнишь? Как не помнить? Это которому ты в свое время стул седалищем расколотил в назидание? Именно. Он, кажется, окончательно заучился. Мы с ним гимнастику вместе делали. А после, смотрю, он вроде побеседовать хочет. Ну, ладно, думаю. Так он говорит, только что новости по телевизору показывали. Елю их, оказывается, всякий раз смотрит. Заинтересовался пару седмиц назад политикой. Хотя, казалось бы, накануне экзаменов-то какая политика? Ну, Гуаньин с ним. И вот сегодня он услыхал, что приятеля моего, по его, блаженного суфия Хисм-Улу, Нынче ночью задержали за нарушение общественного спокойствия. Тут неподалеку, в Утуновом бару. В Александрию, говорит, спешил, ехал на попутных повозках, заодно водителей вразумлял на свой манер. Водители, конечно, подали жалобу. Понимаю их. Насколько я помню то, что ты о нем составили членосборный портрет, а тут и сам Хисм-Ула в пригороде появился. Его под руки. А он, говорит, видения, говорит, не было. «Нестроение в столице начинается. И тут кадр». Елюй сказал «сменили» и пошло про новостройки. Но он-то со мной не про Суфия поговорить хотел, просто к слову вспомнил о нестроении, все омыл одно к одному. Он про Артищева поговорить хотел. Богдан подобрался. «И что он знает Артищеве? Вот то-то и оно» сказал странно что только один ртищев самоубийством жизнь покончил представляешь я конечно удивился спрашиваю да что ж тут странного наоборот странно когда благополучный человек в полном расцвете сил истово служащий родной стране вот так с собой поступает и что и тебе ответил о я же говорю заучился наш сюцай бак махнул рукой конечно перед экзаменами такое напряжение кто хочешь заговариваться начнет. От смертной, дескать, обиды в этой стране любой русский вполне может покончить с собой. Вот так вот. Я, честно сказать, растерялся. Совсем не о том с ним говорить думал. Но спрашиваю, в каком смысле? А он, русские, где в Ордусе, самые несвободные, их все гнетут и унижают, видишь ли. Для величия и единства Ордусе они постарались и продолжают стараться больше всех, а где благодарность. Пора, мы их освободить. И он, Елюй-то, все для этого сделает». «От кого освободить?» поинтересовался Богдан. «И потом, Елюй, разве русский?» Бак пожал плечами. «Конечно, нет. Просто какая-то нелепица. Я его о том же спросил. Извините, мол, Сюцай, но вы-то из Ханбалыка, древнего рода. Так откуда ж вы это взяли?» А он в ответ «Знает, мол, прочитал». Что же до его собственной национальности, то какая разница? Ему, мол, удивительно немного, что я задаю подобные вопросы. Ведь русский — это не национальность, это особое состояние души. Понял, дракьеч? Бак несколько искусственно рассмеялся. — Ну и ну, — пробормотал Богдан, поправляя очки. — И где твой сосед такого начитался? — Извини, я не успел выяснить. С минуты на минуту тебя ждал. По-моему, он перезанимался просто. Под надзором-то судьи Ди. Этот с любого три шкуры сдерет. Кот на коленях у Богдана, сообразив, что речь идет о нем, и о его наставнических способностях, поднял голову, открыл пасть и протяжно, жутковато зевнул. И потом, я вот представил тебя, такого обиженного, понимаешь, такого угнетенного, ты же, как я мыслю, русский. Конечно, вполне, бесхитростно ответил Минфа Аоянца всю. Обижаешься на меня, не русского, или, скажем, на, не знаю, на рабе Нилоча твоего. Угу, проговорил Богдан, каждый вечер зубами скрежещу. Полночи ворочаюсь, спать не могу, от угнетения. Вот-вот. У меня настроение три яньло, а все-таки, понимаешь, чуть не засмеялся. Только кивнул для вида. «Мало ли у молодежи завихрений. По свободней стану, буду уделять ему побольше внимания. Парень он хороший, хоть и с закидонами». Баг был излишне многословен, говорил в несвойственной для себя расплывчатой манере, и Богдан понял, наконец, что друг не решается о чем-то сказать таком важном, о чем промолчать совершенно невозможно, и потому сам того не сознавая тянет время. «Так и что?» Несообразно перебив друга, спросил Богдан. Бак осекся. — Да ты понимаешь, — проговорил он, глядя в сторону, — под конец елюй. Мне коротенько и небрежно, как о вещи, само собой разумеющейся, сообщает. Я уверен де, что такие самоубийства только начинаются. И тут ты в дверь позвонил. Некоторое время друзья молчали. — Типун ему на язык! В сердцах выругался Богдан, потом и тут же испуганно перекрестил себе рот. «Прости, Господи!» На столе запеликал телефон. «Да, Лоба, слушаю. Да. Где?» «Понял. Еду. Ничего не делайте». Бак положил трубку. «Ну вот», — сказал он Богдану. «Елю и накаркал». Улица крупных капиталов. Четверть часа позже. Бак остановил. Дзепуча на углу улицы крупных капиталов и Лекарского переулка. Отсюда хорошо была видна цепочка воебинов, отсекающая толпу от огромной серой спасательной подушки, вздувшейся до уровня первого этажа. Страховка на случай падения. «Не могу сказать, что мне это нравится», — сказал Бак, глядя сквозь лобовое стекло на снимателя и осветителей из телевидения, развертывающих свои приборы напротив места грядущих событий. «Ну что, пойдем, Еч?» Богдан молча кивнул, поправил шапку гуань. «На душе было мерзко. Вчера ночью боярин, сегодня еще один подданный вибрирует на кромке карниза, вот-вот прыгнет. Вышли». От оцепления отделился начальник отряда Вайбинов квартальной управы Бурулдайхудов. Невысокий, почти квадратный молодец среднего возраста. И уверенный рысью устремился к ним. Подбежал, вытянулся уставным порядком. «Драгоценные преждерожденные лобы, докладываю!» Полчаса назад дворник пятнадцатого дома выразил испуг, что на крыше кто-то стоит и не уходит. «Мы связались с преждерожденным Исаулом Крюком», каковой повелел позвонить вам, а мы тем временем распорядились, чтоб никого сюда не пускали и чтоб подушку подвезли. Личность установлена. Соборный боярин Гияс ад дин Живет в этом же доме, на четвертом этаже». «Хорошо», — похвалил Бак, про себя удивившись поведению крюка. Насколько Бак и Саула знал, тот примчался бы сам, однако крюка нигде видно не было. «Вольно, пошли». «Опять боярин!» — потрясенно думал Богдан, с трудом удерживаясь, чтобы не пуститься бегом. «Это что же творится такое, Пресвятая Богородица?» Худов шагал рядом. Вблизи оказалось, что толпа не так и густа. Немногие ордусяне в отчий день бродили по улицам. В основном-то были скорее жители окрестных домов. На широком карнизе пятого этажа Выкрашенного в зеленое дома с белой лепниной, между двух окон недвижно стоял, вжавшись в стену и раскинув руки, рослый человек в темном халате и с непокрытой головой. «Так все полчаса и стоит?» — вглядываясь, спросил Бак. «Так точно! Не пошевелился ни разу!» — отвечал бравый Бурулдай. «Не положено! Не положено!» Замахал он руками на устремившегося к ним тощего юношу в варяжской ветровке и с микрофоном. Юноша отступил. «По какому поводу он туда залез-то?» Вглядываясь в боярина Гииас Аддина, поинтересовался Бак. «Как он это объясняет?» «Хочет чего?» «Или кто-либо вынудил?» «Он драгоценные преждерожденные лобы никак не объясняет. Одно окно там на лестницу выходит. Так я высунулся спросить, что, мол, случилось?» «А он молчит!» «Не отзывается?» Богдан сокрушенно покачал головой. «Мы вызвали пожарных. У них лестница, чтоб снять». Бак нахмурился. «И как вы себе это представляете?» Повернулся к Богдану. «Вот что, драк ты тут постой, а я пойду. Достану боярина. Может, лучше пожарных подождать. А если он свалится? Так подушка же!» Бак с сомнением покрутил головой. «А ну, как промажет!» Он кивнул Бурулдаю. «Видите!» Скоростной лифт мгновенно вознес их на пятый этаж. Бак, предшествуемый Худовым, споро преодолел лестничный пролет и очутился на площадке у открытого окна. Тут маялись два вайбина. То и дело, высовываясь в окно, они тревожно посматривали в сторону замерзшей на карнизе фигуры. При появлении начальства вайбины прервали наблюдение и уставным образом вытянулись. Бак аккуратно выглянул наружу. Справа, буквально в шаге от окна, стоял трепеща на легком ветру темным халатом соборный боярин Гиас ад Дин. Смуглолицый, прежде рожденный лет сорока, рано начавшая лысеть, гладко выбритый, от того особенно заметна была необычайная бледность его лица. Хорошо освещенный лучами солнца боярин бессмысленным, как показалось Багу, взглядом уставился в фасад дома напротив, а губы его что-то неслышно шептали. Бак, глядя на Адина, кашлянул. Никакой реакции. «Драгоценный преждерожденный! А драгоценный преждерожденный!» — позвал Бак боярина. Никакого ответа. Внизу, между тем, добрые полторы сотни людей замерли, глядя на них с гиясом, и где-то среди них был Богдан преждерожденный соборный боярин гияс один возвал бак что вы делаете здесь в этот замечательный день нет ответа бак взобрался на подоконник и поставил ногу на карниз внизу кто-то еле слышно ахнул бак убедился в прочности карниза и осторожно шагнул к недвижному гиясу